Ревнитель. Двадцать лет собирался директор ЗБХ железной дороги сесть за свой письменный стол и, наконец, два дня тому назад собрался. Полжизни мысль, жгучая, острая, беспокойная, вертелась у него в голове, выливалась в благоприличную форму, округлялась, деталилась, росла и, наконец, выросла до величины грандиознейшего проекта. Он сел за стол, взял в руки перо и вступил на тернистый путь авторства. Утро было тихое, светлое, морозное. В комнатах было тепло, уютно. На столе стоял стакан чая и слегка дымил. Не стучали, не кричали, не лезли с разговорами. Отлично писать при такой обстановке. Бери перо в руки, да и валяй себе. Директору не нужно было много думать, чтобы начать. В голове у него давно уже было все начато и окончено. Знай себе, списывай с мозгов на бумагу. Он нахмурился, стиснул губы, потянул в себя струю воздуха и написал заглавие. Несколько слов в защиту печати. Директор любил печать. Он был предан ей всей душой, всем сердцем и всеми своими помышлениями. Написать в защиту ее свое слово, сказать это слово громко во всеуслышание, было для него любимейшей двадцатилетней мечтой. Он ей обязан весьма многим, своим развитием, Открытием злоупотреблений, местом. Многим нужно отблагодарить ее. Да и авторам хочется побыть хоть денек. Писатели хоть и ругают, а все-таки почитают, в особенности женщины. Написав заглавие, директор выпустил струю воздуха и в минуту написал четырнадцать строк. Хорошо, вышло, гладко. Он начал вообще о печати и, списав поллиста, заговорил о свободе печати. Он потребовал протесты, исторические данные, цитаты, изречения, упреки, насмешки так и посыпались из-под его острова пера. Мы либералы, писал он, смейтесь над этим термином, скальте зубы! «Но мы гордимся и будем гордиться этим прозвищем Покедова!» «Газеты принесли», — доложил лакей. В десять часов директор обыкновенно читал газеты. И на этот раз он не изменил своей привычки. Оставив писание, он встал, потянулся, разлегся на кушетке и принялся за газеты. Взяв в руки новое время... Он презрительно усмехнулся, пробежал глазами по передовой и, не дочитав до конца, бросил. «Краса Димедрона!» — проворчал он. «Я вам пропишу!» Швырнув на кресло новое время, директор взялся за голос. Глазки его затеплились хорошим чувством. На щеках заиграл румянец. Он любил голос и сам когда-то в него подписывал. Прочитал передовую и мелкие известия, пробежал филеетон. Чем более он читал, тем маслянистее делались его глазки. Прочитал среди газеты и журналов, переварился на третью страницу. Да, да, так, я об этом упомянул. Верно, совершенно верно. — А это о чем? — директор прищурил глаза. — На ЗБХ железной дороги начал он читать, — приступлено на днях к разработке одного довольно странного проекта. Творец этого проекта — сам директор дороги, бывший... Через полчаса после чтения голоса директор, красный, потный, дрожащий, сидел за своим письменным столом и писал. Писал он приказ парине. В этом приказе рекомендовалось не выписывать некоторых газет и журналов. Возле сердитого директора лежали бумажные клочки — Эти клочки полчаса тому назад составляли собой несколько слов в защиту печати. Сик Транзит. Глория. Мунди.